Глава третья. Что такое артефакты? Ответ вроде как известен практически любому жителю данного мира. Это предмет с нанесенными на него магическими рунами, которые при активации реализуют заложенные в них заклинания любого типа и структуры. Вроде как все это ясно и понятно. Вот только дьявол скрыт в мелочах, а точнее в их детальном описании. С предметами все ясно и понятно. Бери что хочешь, наноси руны и вуаля, вот тебе готовый артефакт. Вот только использовать его никто не сможет. Почему? Потому что нужен кристалл настройки, связи между артефактом и носителем. Чем сложнее рунная вязь и, соответственно, высший уровень артефакта, тем сложнее настройка. Вроде бы и что с того? Ведь есть куча артефактов, которые сможет использовать кто угодно. Да, так и есть. Но это лишь артефакты до пятого уровня. Те, что выше, имеют совершенно другие требования к пользователю. Как я и вспоминал выше, чем сложнее рунная вязь, тем более точная настройка требуется. Можно ли использовать сложный артефакт без подобной настройки? Можно. Но тогда есть риск получить совершенно не то, что запланировалось. Хотя нет, не так. С учетом встроенных предохранительных рун, подобный артефакт при использовании просто-напросто выйдет из строя. И если только он сделан чисто, то есть законно и с соблюдением всех правил техники безопасности. Но для этого нужно на артефакт нанести дополнительные рунные контуры, А это занимает место и лишняя работа. У подпольных, так называемых «черных артефактов», никаких предохранителей нет. За счет этого черные артефакты мощнее, но и опаснее. Если такое использовать без точной настройки, то получишь в лучшем случае магическое истощение, а в худшем — может физически пострадать сам пользователь. Например, Вместо усиления тела произойдет его осушение или, по-простому, превратишься в мумию. Ну а затем, естественно, сдохнешь. Или, например, можешь получить ментальный удар такой силы, что мозги превратятся в фарш. Естественно, подобные угрозы сильным магам нипочем. У них достаточно силы и возможностей для нейтрализации подобного эффекта. В их случае артефакт просто-напросто выйдет из строя. Почему? Ответ несложный. Обычно в артефактах ниже пятого уровня, кроме кристалла настройки, есть еще и кристалл энергии. Тот самый, с помощью которого я прокачивал свои силы возле аномалии. Потому пострадать от его применения практически невозможно. Максимум, что может произойти, так это не совсем корректный эффект при применении. Например, без настройки при усилении тела усилится не все тело, а только, допустим, рука или нога. Или же при использовании цепной молнии она вместо цели попадет в небо, землю или в самого носителя. Здесь уж как повезет. В артефактах пятого и выше уровней кристаллов с энергией нет. Точнее, есть, но они стоят столько, что дешевле танк купить. чем подобный артефакт зарядить. Слишком дорого. Потому данные артефакты используют энергию самого носителя. Так что если у мага достаточно энергии, он вряд ли пострадает, разве что одежду попортит. Конечно же, не все отделаются так легко, но большинство сможет пережить такую аварию. Впрочем, большинство магов дружит с головой, и потому без настройки не будут применять какой-либо артефакт высокого уровня. Возникает логичный вопрос. А зачем тогда нужен артефакт, если за счет своей энергии маг и сам может намагичить то же самое? Ответов здесь несколько. Во-первых, артефакт обычно заточен под использование одного единственного заклинания, причем в роли носителя правильной стихии. Например, Если маг огня захочет сам применить земляной вал, то потратит, допустим, сто тысяч единиц энергии. А вот тот же вал с помощью артефакта обойдется магу всего в тысячу единиц, и если не меньше. Зависит от сложности рун и их качества. Но опять-таки, эта формула работает, только если артефакт настроен на носителя. Если нет, то может потребоваться фиг знает сколько энергии. Не больше ста тысяч, но и не меньше тысячи. Вот такие вот пироги. С капустой. Ну, или с картошкой. Печеной. Причем в голове глупца, который решит проверить слепую удачу. Во-вторых, артефакт позволяет использовать умение мгновенно. Если магу нужно время для применения своей силы и активации заклинания, то артефакт сразу же выдаст результат. можно задаться вопросом, что в таком случае мешает затариться сотней артефактов и ходить, словно авианосный флот, и всех подряд сметать со своего пути. Но не все так просто. Начиная от безумных цен за подобные артефакты и заканчивая банальным запасом их прочности. Здесь очень хорошо подходит аналогия со стволом танка. Чем чаще стреляешь, тем быстрее износ ствола. и в результате он через определенное время расцветет симпатичным таким металлическим цветком. Или по-другому, разорвется изнутри. Артефакт действует почти так же. У него тоже есть запас прочности. Причем чем сложнее артефакт, тем меньше его прочность, или точнее, он становится более хрупким, что ли. В общем, если артефакт пятого уровня использовать рассудки, то он тогда проработает десятки лет. Если два раза в сутки, то всего год. Если три раза, то всего месяц. Ну и так далее. И это я еще самый оптимистичный коэффициент озвучил. Если рунная вязь не совсем качественная, то и того меньше. Но это еще не все. У артефакта четвертого уровня все то же самое, но умноженное на два. То есть хороший артефакт подобного уровня можно использовать только один раз в двое суток. Ну так, чтобы хватило подольше. Можно и чаще, если готов рисковать и денег много. В-третьих, и самое важное, артефакт может использовать любой маг или даже адепт. Взять, например, двойник. Чтобы применить подобную магию, нужно быть как минимум старшим магом восьмого или выше уровня. С меньшим уровнем маг просто физически не сможет активировать настолько сложную магию так, чтобы при этом не поджарить собственные мозги. Но есть артефакт и есть запас энергии на его запуск. Значит, все отлично. Используй, пока есть энергия. Но сначала настрой. В-четвертых, многие маги действительно используют артефакты постоянно. Даже архимаги не брезгуют применять артефакты. Это проще и быстрее. Правда, здесь вступает в игру цена подобных игрушек. Даже для старшего мага пара миллионов за один артефакт серьезно. Но для тех, кому на подобные суммы плевать с высокой колокольни, то есть я сейчас об архимагах. Тем подавай самые качественные артефакты с рунной вязью. А такие уже могут стоить десятки или даже сотни миллионов. Слишком кропотливая и длительная ручная работа. чему это я так сильно разошелся на тему артефактов? Да потому что осознал простой факт, что мне звездец, и я хрен выберусь из ночного клуба без последствий, причем тяжелых. И мне пришла в голову самая дебильная за всю мою не столь длинную жизнь мысль. Я решил активировать артефакт «Двойник» без предварительной настройки. Зачем? Я и сам не смогу внятно и логично ответить на этот вопрос. Просто меня охватила апатия и безразличие. Рука сама потянулась к артефакту, и после секундного раздумия я активировал его. Глупо? Да. Тупо? Тоже верно. Подобное мог совершить только полностью конченный псих, обкуренный и обдолбанный всем, чем только можно. Не! Даже у психа хватило бы ума не совершать подобного дебилизма. А вот у меня не хватило. Ну, что можно сказать? Красавчик. Причем дико фартовый. Я бы даже сказал, мега-супер-пупер-фартовый идиот, выигравший в самую мухлежную лотерею с миллиардами участников. Шанс на то, что я не сварю себе мозги, был не просто мал. Его практически невозможно различить за тысячами нулей после запятой. Но мне повезло. Точнее, не совсем так. Я, конечно же, выжил. Но вот артефакт после моего применения можно было разве что выкинуть на помойку. Как только у меня закончится энергия, примерно через 2 минуты 30 секунд и 27 миллисекунд реального времени, он превратится в хлам. Но с другой стороны... Он сработал не просто как двойник, а еще и добавил эффект одноразового ускорения сознания. Другими словами, я сейчас мыслил со скоростью молнии. Настолько быстро, что мир вокруг словно замер на месте. Десять секунд моих размышлений и действий равны одной миллисекунде в реальности. Ну и да, я стал на порядок умнее. Не, не так. Я превратился на это время в гения. Может, не полного, но где-то рядом и недалеко от него. Правда, возникла одна проблема. И, как незабавно, но эта проблема выражалась во времени. Моё тело не стало двигаться, словно молния. Нет, оно реагировало так же, как и раньше. Даже одно моргание длилось дольше трех минут. А что это значит? «Верно. Я уже дико задолбался ждать, когда, наконец, дотянусь до сумки с баллоном и оружием. а аж немного полегчало. Но не сильно. Блин, как же скучно! Хоть бери и стреляйся! Хотя нет. Чтобы застрелиться, нужна уйма времени для моего ускоренного разума. Жесть!» Как же меня бесил тот я, что решил активировать этот долбанный артефакт! Если бы мог, то вернулся бы во времени и с явным наслаждением убил бы этого долбоеба в лице меня прошлого, самой страшной смертью! М -м -м, как я взбешён! Ладно, выговорился, и хватит. В конце концов, время тикало, и уже через каких-то там двадцать пять часов все вернется в норму. ага в норму так же двадцать часов я буду смотреть как мое тело движется со скоростью улитки хотя нет улитка явно быстрее меня естественно в абстрактном смысле так стоп опять меня понесло не туда лучше еще раз обдумаю свой план спасения какой там раз по счету Как же хорошо быть умным с идеальной памятью. Я всего лишь 134 раза проверил свой план на наличие ошибок. Может, хватит? Но что еще делать? Хотя... Стоило еще раз просчитать мои выводы насчет того, что произошло, и насколько верны мои расчеты того, что произойдет в дальнейшем. Здесь я только пару десятков раз прошелся. Может, еще разок? Ну или не разок. Что-то мне подсказывало, что пока я достигну выхода из этого клуба, я успею сделать пару сотен проверок, если не больше. Блин, как же скучно! О, люди! Мда! Мысленно кричать — это я, конечно, монстр! Ого, идея! Поиграю сам с собой в шахматы. Идеальное решение? Или нет? Не попробуешь — не узнаешь. Но сначала пройдемся по плану. Все началось после того, как я осознал себя после применения двойника. Став умнее, я сразу же оценил перспективы полученного бонуса. И хотя я отчетливо понимал, что этот бонус одноразовый, и в будущем я его использовать больше никогда не смогу, но на данный момент что есть, то есть. Затем включилась банальная логика и наблюдение. Именно тогда в моей дурной голове возник план. Удивительно, но факт. Когда десятками минут смотришь в одну точку, ибо быстро отвести взгляд не можешь, да и закрыть глаза тоже очень долго, то замечаешь каждую мелочь и каждую деталь. Ну, тут как бы мало что зависело от моего желания. Слишком медленно двигалось мое тело. А, так вот, мой взгляд причудливым образом был направлен на труп головоря тех самых лысых бандитов с татухами, которого я не так давно замочил. Я увидел шанс на свое спасение. Во-первых, это оказался не простой бандит, а адепт первого уровня. Во-вторых, на нем висело ни много ни мало, а целых пять артефактов. Два браслета, амулет и два кольца. Конечно, не такого уровня, как двойник, но все равно далеко не дешевых. Причем один из них — скан местности и конкретного объекта. Мне самому был очень нужен. А второй — наложение иллюзии. Поможет мне, в теории, свалить незамеченным из клуба. Остальные пойдут на проверку моей теории и практическое применение моих знаний. «Дело в том...» что моих ошибочных знаний хватит, чтобы настроить любой артефакт на меня. В теории, конечно же. На практике же я ничего подобного еще не делал. При настройке нужно обладать двумя самыми важными ресурсами — временем и знаниями. С рунами справится мое ускоренное сознание, а значит, проблема времени решена. Ну а знания у меня есть. Главное — это добраться до тела бандоса и приступить к экспериментам. На трех относительно неважных артефактах я потренируюсь. А вот с нужными мне ошибку допускать нельзя. Если испорчу их, то все – Гайки. Сам по себе план прост как две копейки. Сканируем местность и заодно поглощаем силу бандоса. А после чего артефактом иллюзии валим из клуба. Что может быть проще? Как по мне, ничего. Осталось только одно — достичь трупа бандита. А вот это уже отдельная проблема. От настолько медленного продвижения я мог и с ума сойти. Это только кажется, что смотреть в одну точку можно бесконечно. На самом деле, картинка надоела уже после десятка минут. О часах я и вовсе молчу. Ладно. Поиграю пока мысленно в шахматы. Итак, Е2-Е4. Ваш ход, товарищ Шиза, то бишь я с другой стороны. Мне показалось, или я уже начал потихоньку протекать кукухой? Хм, надеюсь, что только показалось. Я успел сыграть сам с собой пять партий, пока наконец долбанное тело, естественно, это я о своем собственном, достигло тушки главаря. По дороге я прихватил сумку с баблом и оружием. Когда можешь оптимально просчитать каждое свое движение пару сотен раз, то дело, само собой, будет двигаться идеально. Хотя меня сейчас больше заботило, как максимально быстрее добраться до цели. Впрочем, в моем состоянии сделать это не так уж и сложно. Я бы даже сказал, скучно. Первым в расход пошел артефакт создания защиты. Естественно, с первого раза у меня не получилось перенастроить его на себя. Это довольно тонкая работа. Одна ошибка — и все. Артефакт на моих глазах очень медленно рассыпался на кучу мелких кусочков. Где допустил ошибку, я понял. А значит, приступаем ко второму. Артефакт ночного и теплового зрения. Полезная штука. Но, увы. Этот подопытный также отправился в утиль. В этот раз я допустил ошибку, уже когда снял настройку с прошлого тела и начал настройку на себя любимого. Но меня порадовал прогресс. Еще чуть-чуть, и все будет топчик. Третий артефакт, на секундочку, защиты разума, сгорел уже практически на последней стадии настройки. Обидно, досадно, но ладно. Так. Теперь берем арт-иллюзий. С ним уже ошибку допустить нельзя. От этого зависела моя жизнь. Так что действуем очень аккуратно. Ювелирным щупом своей силы отвязал артефакт от прошлого носителя. После этого направил кристалл на опознание моей собственной тушки. И вуаля, есть контакт. Артефакт настроен. Да. Я мегамозг! Активируем. Млять! Вашу мать! Чтоб вы все сгорели в аду! Какого хрена? Долбаный артефакт при активации взял и перегорел! Твою ж мать! В чем проблема? М -м -м. Я говорил, что у меня мозги, как у долбоящера, да? Ну, тогда стоит сказать еще раз. Забыл учесть время для окончательной привязки. Я ведь под ускорением, а вот артефакта нет. Чтоб ему было пусто. Теперь понятно, почему он сгорел. Чёрт, тоже мне гений недоделанный. В банальных вещах ошибку допустил. И что теперь делать? Ладно, пока настроим последний артефакт. С ним-то у меня точно уже не должно возникнуть проблем. Надеюсь. Или я застрелюсь. Итак, приступим. Первый этап. Окей. Второй этап. Прошел отлично. Ждем время привязки. Еще раз все проверяем. Хм. запускать? Нет. Еще раз все проверим. А пока проверяю, поглощу-ка я силы этого лысого бандита. Лишней не будет. Слава богам, поглощение работало со скоростью моего разума. Хм. а ведь это круто. Надо будет запомнить. Вдруг когда-нибудь я свихнусь и решу снова применить ускорение сознания. Это, конечно, маловероятно, но кто его знает, каким боком судьба повернется. Все проверил. Бандита поглотил и даже получил прирост сил земли и поглощения. Это приятно радовало. Вот что не радовало, так это отсутствие плана побега из клуба. Ладно, чего ж переживать. Активируем артефакт. В тот миг, когда я запустил активацию, мой разум осознал простую истину: Я-таки эпический долбоеб. Почему? Да потому что, поглотив бандита, я фактически изменил свои настройки силы. А значит, артефакт теперь настроен неправильно? То, что в моей базе знаний не было примеров использования артефактов теме, у кого есть сила поглощения. меня никак не извиняла. «Мозги мне на что? Вот же вашу мать!» «Одно хорошо. Я теперь ученый. Получается, что после каждого поглощения кого-либо или чего-либо, перед активацией артефакта придется все арты перенастраивать. А это тот еще гемор. Ну, и еще один плюс. Артефакт перед тем, как рассыпаться, все же дал одноразовый эффект». То есть я получил все данные сканирования местности в радиусе 200 метров. Да и материться на самого себя уже не осталось сил. Надоело. Пора мириться с тем, что я от обезьяны не слишком отличаюсь, в особенности мыслить и анализировать. Анализ скана занял у меня пару часов ускорения. Но оно стоило того. Хорошо обладать идеальной памятью. А то ведь скан закончился, и все. Больше я его уже использовать не смогу. Но зато я снова увидел возможность свалить из клуба. Будет нелегко, но в теории план смотрелся неплохо. Итак, что мы имеем? Из-за того, что скан оказался артефактом ни много ни мало, а третьего уровня, то информация у меня была практически полная. Ах, жаль артефакт. Так, без соблей. В общем... Клуб окружили легавые. Да еще, кроме них, штурму клуба готовилось самое настоящее спецподразделение полиции. Против них в прямом бою шансов у меня... ноль. Все они маги, да еще и в артефактной броне, оружие и увешанные артами по самое неболуся. Но не все потеряно. Теперь вернемся к клубу. Как оказалось, внутри, там, где был общий танцевальный зал, «Еще остались живые. Два охранника и один из бандитов группировки продавца артов. Каким образом последний выжил, я без понятия. Видимо, у него был артефакт защиты, который после срабатывания превратился в хлам. Но жизнь носителю спас. Сейчас все трое попрятались в своих укрытиях и, кажется, выжидали прибытия полиции, видимо, рассчитывая сдаться». Но кроме них обнаружилось еще кое-что любопытное. Самое главное — это один из трупов. Как показал скан, это был непростой бандит, а, судя по всему, помощник белого пижона, да еще и с артефактом сокрытия силы, который, естественно, после смерти носителя перестал работать. Но еще этот индивидуум был при жизни ментальным магом третьего уровня, Вот он-то и выведет меня из клуба. Второй по важности момент — это артефакты самого Пижона. У него их было четыре. Правда, один уже не работал, так как, видать, был когда-то с защитным заклинанием. Видимо, разрядился в ноль, когда спасал носителя. А вот три других было бы неплохо прихватить с собой. Настраивать их сейчас на себя явно опрометчиво. Хватит с меня неудачных экспериментов. Итак, один артефакт являлся сканом, но не третьего, а всего лишь четвертого уровня. Но тоже ничего так. Второй арт тоже мне в будущем пригодится артефакт отвода взора. Тот самый, который у меня значился в списке. А вот третий артефакт, на первый взгляд, являлся не очень полезным. Но после недолгих раздумий я понял, что он. вполне может заменить собой земляной разлом это был арт огня причем не простого а фактически проявитель заклинания лавы то есть он мог раз в двое суток превратить небольшой участок земли в самую настоящую лаву температурой в пару тысяч градусов но пока лишь в теории на практике мой скан хотя и оказался более продвинутым из за феномена при разрушении но все таки информация о полных характеристиках артефакта дать не мог план же у меня был таков скрытно приближаемся к трупу ментального мага после этого забираем у него полезный арт а затем поглощаем силу трупа судя по тому что я получил в расчетах в итоге у меня образуется ментальная магия примерно на уровне мага двенадцатого уровня против других магов ни о чем но против обычных людей «Более чем достаточно. Дальше гасим дух охранников, так как они слишком здоровы и в мой план не вписывались. Одновременно с этим атакуем разум выжившего бандита. Надолго моего влияние на его разум не хватит, но мне и пяти минут с головой. Главное, чтобы он выполнил все, что я ему внушу, и демон с ним». Дальнейшие действия оказались и вовсе проще простого. поджигаем клуб изнутри, а после мой оболваненный бандос с моим оружием выскакивает в подворотню и там устраивает полноценную перестрелку с полицией. В ответ его, скорее всего, разберут на запчасти, но это уже не столь важно. Если не разберут, то он сам подорвет себя своей же гранатой. Ну а я в это время тихо, мирно, незаметно проскочу в один из дальних кабинетов. и через скрытый ото всех тайный коридор хозяина заведения, идущий в соседнее здание напротив, покину клуб. Здание, из которого я потом выйду, находилось уже за периметром оцепления, и недалеко от подворотни, где меня ждала Оля в машине. Звучало все неплохо. Главное, чтобы в этот раз все пошло без осечек. План придуман, пора действовать. Вот только вместо быстрой реализации я... «Очень долго и нудно покидал сначала Сортир, а потом продвигался по коридору. Это, конечно, для меня долго и нудно. А вот в реальности я двигался все же намного быстрее обычного человека, даже под усилением. Это я понял, когда достиг главного зала и устранил двух охранников. Пока те только поворачивали головы, я уже успел добежать до них и убить обоих». «Мне показалось, или после того, как у меня закончится действие ускорения сознания, меня ждет такой себе нехилый откат?» «Однако, жестко». «Ну да ладно. Главное, успеть достичь машины, в которой меня ждала Оля. Она медик и, думаю, сможет подлатать мою бедную тушку. Вот только что делать с общагой?» «Хороший вопрос. И ответа на него нет». В то время как мое тело продолжало двигаться так, как было запланировано, я размышлял над двумя вопросами. Первый и мега важный. Это каким образом я поясню тот факт, что не ночевал в общаге? И второй, не менее важный кто это такой? Это ментальной маги, из которого в данный момент я поглощал силу. Что он здесь забыл? Если подумать. то вариантов не так уж и много. Первый и самый простой — это агент полиции или МСИБИ. Почему? Да потому что других причин присутствия мага такого уровня я не видел. Разве что кто-то, как и я, решил грабануть бандитов. Или же некий мститель, решивший внедриться в банду, дабы потом грохнуть главаря. Последнее больше похоже на книжный сценарий, а не на реальность. Ну, и последний вариант. Этот маг — реальный главарь контрабандистов. И пижон лишь ширма, за который он скрывался. В любом случае, непонятно, каким образом он погиб. Почему не воспользовался своей силой? Или же он до последнего думал, что сможет все решить, не раскрывая личности? Но тут появился я, весь такой модный с артефактным оружием, и просто грохнул его до того, как Мак сообразил, что пахнет жареным. Последнее, скорее всего. Значит, это все же либо тайный главарь, либо агент под прикрытием. Любой из вариантов мне не нравился. Как бы в итоге на меня не вышли через хитрована Смольного. Уж он-то точно знает, кому Оля должна была передать его план. Поглотив силу мага и более-менее освоившись с новым приобретением, Я ударил ментальной силой по разуму последнего живого бандита. Тот моментально лишился сознания. Мне это только и надо. Дальше дело техники. Внушить ему, что он супер-пупер-крутой киллер, которого поймали в ловушку, и теперь ему нужно срочно валить через черный ход из клуба. Ну и еще. Добавил тот факт, что если он попадется, то ему кирдык. Маги поджарят его разом до хрустящей корочки. Теперь этот воин будет сражаться до последнего патрона. Последующие действия были более чем скучны. Оставив оружие заменителю меня самого, я через тайный выход покинул клуб. Пока следовал к машине Оли, все пытался придумать какую-нибудь разумную отмазку для общаги. К сожалению, все варианты пришлось отбросить в сторону. Они не вызывали доверия. Единственный более-менее разумный вариант у меня все же был. И он был самым простым. Сбросить все на Олю. Мол, она меня соблазнила, а после решила забрать к себе домой и покувыркаться в постели. У нее, конечно, будут проблемы, но не более того. Все-таки о ее пристрастии знали в руководстве училища и смотрели на ее причуды сквозь пальцы. Вот только к сожалению... Все пошло не совсем так, как я надеялся. Мои предварительные расчеты оказались слишком верными. Я не добежал до машины 50 метров, так как закончилось ускорение сознания. Примерно понимая, чем все может закончиться, я еще в клубе заранее достал телефон и набрал и самосоли. Я без сознания лежу на дороге в 50 метрах позади твоей машины. Нужна срочная медицинская помощь. Такого текста более чем достаточно. Нажал «Отправить» уже на последней секунде, перед тем, как вынурнуть обратно в привычный мир. Боли не было. Просто вместо постоянного гула, заменяющего звуки нормального времени, у меня резко включился слух с сиренами и другой яркой озвучкой тревожной ночи. А потом я упал. Просто упал и лежал, уткнувшись мордой в асфальт. Причем, на мое счастье, не на сухую поверхность, а лицом в небольшую лужу. Забавно. Если Оля быстро не среагирует, то я рисковал захлебнуться в луже и сдохнуть. Я не мог не то что повернуться. Я вообще ничем двигать не мог. В голове зияла абсолютная пустота. А еще полная апатия и дикая усталость. Но после пришла она. Нет, не Оля, а... БОЛЬ! Дикое, разрывающее сознание и отдающее в висках. Ощущения, словно меня, опустили в кипяток, а мозг дополнительно залили расплавленным свинцом. Не знаю, сколько этот уже злился, но когда вокруг расцвела темнота, я лишь мысленно с облегчением выдохнул. «Пофиг. Если сдох, главное, что этот кошмар прекратился».